Глава пятая, в которой Москва предстает в виде джунглей. «А предложения мои сводятся к следующему», — подытожил Фандорин свой рапорт. «Немедленно установить негласное наблюдение за германским подданным Гансом Георгом Кнабы и выяснить, с кем он связан». «Евгений Осипович, не лучше ли будет арестовать мерзавца?» — Насупил крашеные брови генерал-губернатор. — Арестовать его без улик никак невозможно, — ответил оберполицмейстер. — Да и бессмысленно. Калач-то Я бы, ваше лучше взял эту ванду и, как следует, тихнул. Глядишь, и улики бы нашлись. Четвертый участник секретного совещания, Петр Парменович Хуртинский, промолчал. Заседали уже давно, с самого утра. Раз Петрович доложил о событиях вчерашнего вечера и о том, как проследил за таинственным посетителем, который оказался немецким коммерсантом Гансом Георгом Кнабе.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 Караченцев взял другой листок. «М -м. «Ну вот хотя бы отсюда. Русский медведь более не опасен. Пусть панслависты плачут у гроба Соболева. Что касается нас, немцев, то мы честно в том сознаемся, что довольны смертью чурьяного врага. Никакого чувства сожаления мы не испытываем. Умер единственный в России человек, который действительно был способен применить слово к делу. И далее в том же духе. Какова цивилизованность, а?» Губернатор возмутился. Бесстыдство. Конечно, антигерманские настроения покойного известны. Все мы помним, что его парижская речь по славянскому вопросу произвела настоящий фурор и чуть ли не рассорила государя с Кайзером. Путь на Константинополь лежит через Берлин и Вену. Сказано сильно, без дипломатии. Однако пойти на убийство неслыханно. Я немедленно сообщу Его Величеству. Мы колбасникам и без соболева такую микстуру пропишем, что. Ваше всятельство. мягко остановил раскипятившегося губернатора Евгения Осипович, не дослушать ли сначала господина Фандорина? Далее Эрасли Петровича слушали, не перебивая, однако его результирующее предложение ограничиться установлением слежки за Кнабы, присутствующих явно разочаровало, о чем свидетельствовали их вышеприведенные реплики. Оперполицмейстеру Фандорин сказал, «Арест Ванды означал бы скандал. Этим мы опорочим память покойного и вряд ли чего-нибудь добьемся».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 Вечером военный министр и начальник генерального штаба прибудут. Завтра утром прямо к похоронам великий князь Кирилл Александрович. А нынче мне к герцогу Лихтенбургскому надо. Они с супругой в Москве по случайности оказались. Супруга графея Мирабо родная сестра покойного. Надо бы наехать с соболезнованием, а я уж послал предупредить. Вы, голубчик Ирас Петрович, езжайте со мной, обскажете мне в карете все еще раз. Вместе и им, как быть».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 Предлагаю дать заказ господину Гигичкоре, преславный живописец и образа мысли самого похвального. Сумму запрашивает немалую, но ведь и сделает в срок. Человек-слово. Вот здесь бы и подпись вашу. И считайте, что дело исполнено». Петр Парменович ловко подложил губернатору бумагу, а сам уж тянул из папочки следующую. «А это, Владимир Андреевич, проект на прорытие подземного метрополитена, по примеру, лондонского. Подрядчик коммерции советник Зыков. Большое дело». Я имел честь вам докладывать. Помню, буркнул долгорукой. Метрополитен, еще какой-то, выдумали, денег-то много надобно. Пустяки, с зыков, на изыскательские работы всего и просят полмиллиончика. Я смету смотрел толковое. Всего! вздохнул князь. С каких-то богатств для тебя, печка, полмиллиона пустяком стали.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 «А что, ваше разве государь не пожалует? Все-таки никто-нибудь умер, сам Соболев?» Долгорукая искоса посмотрел на коллежского асессора и значительно произнес. «Не щел возможным, брата послал Кирилл Александрович. А почему? Не нашего ума дело». Фандорин только молча поклонился. Потолковать дорогой не довелось. Когда уже сели в карету, губернатор на мягкие подушки и Петрович напротив на обтянутую кожей скамейку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 Ведищев покачал головой, словно князь и сам должен был понять, что зря упрявится. Да ведь гласные в думе скажут совсем долгорукой рукой, из ума выжил. И питерские вороги тоже не применут. Не подписывайте, Владимир Андреевич!» Губернатор сокрушенно вздохнул, отложил и вторую бумагу. «Ну а, а с газом что же?» Ведищев взял докладную записку, отодвинулся подальше, зашевелил губами. «Это ладно, можно. Городу выгода и москвичам облегчение».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 — Евгений Максмеданович, ваше высочество, уверяю вас, что обстоятельства безвременной кончины вашего родственника тщательно же расследуются, — с голосом сообщил губернатор. — Вот господин Фандорин, мой чиновник, для наиважнейших поручений этим занимается. Распетрович поклонился, и герцог задержал взгляд на лице молодого чиновника, а графиня залилась слезами еще пуще. Зинаида Дмитриевна, душенька, всхлипнула князь. Ирас Петрович, боевой товарищ вашего братца, по воле случая остановился в той же гостинице у Дюссо. Очень толковый и опытный следователь. Во всем разберется и доложит. А плакать что же? Ведь не вернешь. Пенсне Евгения Максимилиановича блеснула холодно и начальство. Если господин Фондорин выяснит что-нибудь важное, прошу немедленно сообщить лично мне. Пока не прибыв великий князь Кирилл Александрович, я представляю здесь особого государя-императора. Ирас Петрович еще раз молча поклонился. — Да, государь, — жена Ида Дмитриевна трясущимися руками достала из радикюля смятую телеграмму, доставили высочайшую депешу, поражен и огорчен внезапной смертью генерала-дъютанта Соболева.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 В полголоса сказал весь ли князь императора пошел навстречу поживаниям семьи и позволил похоронить Мишеля по-семейному в Рязанском имении. Владимир Андреевич чуть излишне, как показалось Фондорину, поспешностью подхватил. И правильно, так оно человечнее без помпуса. Какой человек был? А, просто душа человек. Вот этого говорить не следовало.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 Всю обратную дорогу Фрол Григорьевич жаловался на интриганов, которых называл антригатами и коснокрадов. — Ведь что делают ироны, а? Каждая тля ровить свой кусок урвать. Хочет торговый человек лавку открыть, к примеру, портками плисовыми торговать. Вроде бы чего проще? Плати городскую подать пятнадцать целковых, да торгуй. А нет, А колодочному дай, акцизному дай, врачу санитарному дай, и все мимо казны. А портки...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 Из департамента из третьего делопроизводства, которое, как вам известно, ведает всеми политическими делами, предписывают приглядывать за Гансом Георгом Кнабе, чтобы не зарывался. Ирад Петрович вопросительно склонил голову на бок. «Шпион», — пояснил оберполитмессер, — «по нашим сведениям капитан германского генштаба, резидент кайзерской разведки в Москве. Зная это, я поверил вашему рассказу сразу и безоговорочно».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 Если узнают, я потеряю половину информации. Между прочим, ваша подружка Ванда тоже сегодня будет выступать в розе. Верила портье подавать коляску к шести. Предвидится интересная встреча. Вот бы их голубков вместе и взять, а? Вопрос, как действовать? Решительно, но не ломая дров. Караченцев вздохнул. С решительностью у моих орлов все в порядке. С травами хуже. Рас Петрович заговорил полуфразами. А если бы я сам...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 Генерал взял револьвер, ловко откинул барабан, подсокал языком. «М, м безвзводный, красота! Полихать все шесть пуль подряд! А спусковой не слабоват?» «Тут вот кнопочка-предохранитель, — показал Фандоре, — так что в кармане не выстрелит. Точность, конечно, не важная, но ведь в нашем деле главное — скорострельность. Нам соболя в глаз не бить!» «Истинная правда», — согласился Евгений Осипович, возвращая оружие. «Так ведь она опознает вас, Ванда-то.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 — Многое за время ваших странствий переменилось. Фандорин с внимательной улыбкой ждал продолжения. беседы, судя по всему, предполагалась непустяшная. — А как вам наш Володя Большое Гнездо? — внезапно спросил оберполицмейстер. Поколебавшись, Ирас Петрович ответил, по-моему, его сиятельство не так просто, как кажется. — Увы! — генерал энергично пустил вверх густую дымную струю. В свое время князь был непрост и даже очень...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 А пресловутый храм, ведь все соки из города высосал. Зачем спрашивается? Сколько приютов до больницы и такие деньжищи можно было построить? Нет, наш Хиопс, новоявленный, желает непременно пирамиду после себя оставить.